Глава 50. Желание Королевская визуализация Черт, она даже название используемой способности проговорила вслух. На мгновение мне показалось, что в метре перед Аской появилось что-то вроде черного щита, в который и врезалась змея Бо. Причем этот щит ее не просто остановил, он как будто стирал все, что его касалось... И неважно, что это была способность, достойная высшего бога. Королевская визуализация. Я помню, как Милыш или тот же Наменос использовали эту силу в мире карика. Тогда это была еще не улучшенная способность, но и без того ее эффективность была чрезвычайно высока. А что теперь? Получается, король теней просто взял и раздал столь ценный дар своим слугам? Насколько же он стал силен? В этот момент Бо остановил атаку своего змея, уже лишившегося половины головы, и, вернувшись в человеческое тело, почесал затылок. «Неплохо. А сама атаковать не хочешь?» Он посмотрел на Аску. «Не вижу смысла. Ты бился не всерьез. Готов был в любую секунду сбежать. Так чего мне показывать тебе свои силы раньше времени?» «Похоже, тень просчитала бога обмана. Причем лучше меня. Я-то фальши в атаке Бо не заметил». «А что насчет меня?» Медея включилась в разговор, и ее нежный голос как будто окутал все вокруг. «И почему я раньше не замечал, насколько хозяйка ночи красива? Этот свет, играющий в ее волосах, эти бездонные колодцы в глаз, в которые хочется смотреть целую вечность, это платье, что смеет скрывать ее безупречное тело. Стоп! Но когда эта Медея успела переодеться?» «Впрочем, так ли это важно?» Я сделал пару шагов вперед. Может быть, если склониться и пообещать вечную службу, она ответит мне согласием, это было бы так хорошо. И так глупо. Да что со мной творится? Я попытался взять себя в руки и отвести взгляд от неожиданно ставшей такой желанной и сексуальной женщины. «Магическая защита уменьшает урон, ментальная защита уменьшает урон, статус учителя уменьшает урон». Догадавшись посмотреть в системные сообщение я, кажется, начал понимать, что же тут происходит. И это знание позволило мне уже окончательно взять себя в руки. Но вот же чертовка эта Медея. И как она могла все это время скрывать такую силу? Это ведь что-то вроде внушения. И лишь мой интеллект, введенный в основную маску свет с его ментальной защитой, а еще то, что принятие ученичества дало мне такую власть над этой женщиной позволили в итоге удержаться. Не знаю, как выстоял Бо, а вот Аска, похоже, опять справилась без особых проблем. Сияние лунной ночи. Тень задумчиво прикусила нижнюю губу. Не знала, что эту технику еще кто-то помнит. Впрочем, королевская визуализация все равно сильнее. Или вы думали, что я вас недооценю и воспользуюсь чем-то попроще? Зря. Аска гордо подняла подбородок. И я не удержался и из-под тяжка еще раз посмотрел на Медею. К счастью, или к сожалению, не знаю, честно, та уже отключила свою новую способность. Кстати, тень назвала эту силу «лунной ночью». Получается, Медея не договаривала, когда убеждала всех, что не собирается рассматривать другие варианты, кроме своей главной стихии. Луна — это новая сила ее народа. Получается, она все же смогла ее освоить и найти такое вот нетривиальное применение. Ну что ж, мы вроде бы все, что хотели, узнали. Бо окинул взором всю нашу четверку и, увидев, что никто пока не собирается ничего предпринимать, решил, что пора уходить. Вот только я-то еще не сделал свой ход, и пусть Аска иронично на меня поглядывает, как будто намекая, что показанное товарищами мне просто не превзойти, Зря она так. То оружие, что я хочу применить, гораздо опаснее, чем грубая сила или даже пленительная красота. «Уходите!» — я помахал рукой Бо и Медеи. «А мне, Саска, еще нужно кое о чем поговорить. ха кажется, мне удалось их всех удивить. Это уже хоть какой-то, но результат. Впрочем, я рассчитываю на большее. Главное, чтобы бог обмана с хозяйкой ночи не стали спорить в надежде узнать, что именно я задумал. А то для реализации моего плана важно, чтобы мы с Аской могли ни на что не отвлекаться в ближайшие пять минут. «Хорошо». Медея, кажется, еще думала, чтобы сказать, но Бо опередил ее, открыл портал и за руку увел свою старую подругу подальше отсюда. «Что ж, спасибо ему за это. А теперь пришла моя очередь действовать». «Я прямо все горю». «И чем же ты угостишь бедную девушку?» «Только ты постарайся, после Медеи я все же распалилась, и тебе придется постараться, чтобы я осталась довольна». Аска попыталась меня смутить, но не на того напала. «Во-первых, я не обращаю внимания на подобные попытки меня задеть, а во-вторых, она в принципе очень даже ничего. А у меня давно никого не было. Кажется, последняя мысль отразилась у меня на лице». И тень даже прекратила смеяться. «Вот и правильно. Рад, что ты успокоилась и приготовилась к серьезному разговору. Да, моей атакой будет не обман, не какая-то божественная способность, а просто беседа по душам. Просто то, как Аска выставляла на показ свою силу, как она ею кичилась, было настолько откровенным, что слабость девушки, а в данном случае это важнее, чем ее теневая природа, бросилась в глаза». Она жаждала силы, она ее получила, она жаждала признания, и вот каждая встреча со старыми врагами и союзниками преподносит ей это на блюдечке. Вот только когда люди, и им подобное, отказывались желать большего. «Тебе нечего мне сказать?» — Аска попыталась уйти. «Ты жалка!» «Как легко кажущееся несправедливым оскорбление может остановить кого угодно!» «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты выглядишь крайне жалко. Похоже, в глубине души ты понимаешь, что попало в ловушку, и не видишь из нее выхода». «О чем ты, человек?» «Ты же знаешь, что я уже какое-то время им не являюсь. И, соответственно, вижу и знаю гораздо больше». «Есть». Я поймал взгляд тени. И пусть ощущение давления усилилось, но разговор вести сразу стало немного проще. «Милыш одарил тебя мощью высших богов. Ты стала сильна, опасна. Тебе кажется, что ты изменилась. Но ты всегда была такой. И, как и раньше, тебе никогда не стать королем, вернее, королевой». «Я сильнее многих из стихийных владык!» Аска практически выкрикнула эти слова. «Замечательно!» «Да, и Милыш думал, что тебе этого хватит. Но я-то вижу, ты можешь больше, ты хочешь больше!» ты достойна большего. Будь ты королевой, ты бы не сидела на месте, ты бы смогла достигнуть настоящих вершин. А сейчас, увы, но тебе придется это признать, высшая тень Аска, ты в тупике. Молчу и жду реакции. Самое забавное, что я ведь в итоге не сказал ни слова ни правды.